Глава 6. До Флоренции из Рима добираться очень просто. Нужно отправиться на вокзал, сесть в поезд, а потом смотреть в окно на пейзаж, который с каждым часом становится всё симпатичнее. Неплохо, конечно, ехать в полном одиночестве, но это мечта невыполнима. Аргаил пребывал уже в том возрасте, когда человек испытывает смутную тоску по старым добрым временам. Вот, например, зелёные вагоны Да, грохотали они громче. Там было не так просторно, но зато уютнее. Не то что теперешние быстрые, дорогие, сияющие и скорои поезда, предлагающие сомнительный комфорт воздушных авиалайнеров. Аргав вздохнул. Правда, путь стал намного короче. Он едва успел прочитать газету, как поезд начал тормозить перед Флоренцией. И вскоре мстительно вернулись прежние времена, когда всё было проще. Непостижимо, но автобусные сообщения Флоренции никакие современные инновации не затронули. Целых сорок пять минут Аргайл бестолку обходил несколько десятков автобусных остановок у вокзала, прежде чем нашел нужную. Но и на этом беды не закончились. Водитель порекомендовал сойти где-то в самой глуши, на пересечении шоссе с проселочной дорогой. Отсюда, мол, рукой подать. Только куда подать? Нигде никаких указателей, спросить не у кого. Одна отрада свежий воздух и дивный весенний пейзаж, который ещё не успело поджарить ужасное тосканское лето. Атом каким-то низирующим может быть воздух, узнаёшь, когда покидаешь Рим. Аргаил любил Рим, но всё же нельзя отрицать, что запахи порой там витали отвратительные, а постоянный шум, о его существовании узнаёшь только когда он наконец прекращается. То же самое и пение птиц, которых здесь, кажется, ещё не всех истребили. Всё это очень мило, но одним свежим сельским воздухом, как говорится, сыт не будешь. Аргаил мог пойти в двух направлениях: по шоссе или просёлочной дороге, сворачивающей направо. Интуиция подсказывала ему выбрать просёлок, но в таких делах она его обычно обманывала. Поэтому он пошёл по шоссе. Миновав примерно полмили, остановился передохнуть. Отягивало руку сумка, да и солнышко припекало, хорошо хоть весеннее. Ветер Гайл, как всякий англичанин, тут же начинал плавиться, если температура воздуха становилась чуть выше умеренной. Однако местность по-прежнему была безлюдная. Что делать? Возвращаться глупо, идти вперёд бессмысленно. А мобильным телефоном он по непонятным причинам до сих пор не обзавёлся. Пришлось шагать дальше. Аргаил дотащился до поворота, где обнаружил спасителя в облике высокого пожилого мужчины в костюме тройки из ткани в тонкую полоску. Он стоял у старого Фольксвагена, недоуменно заглядывая под передний капот. Арган заговорил с ним по-итальянски. Ничего не понимая, задумчиво произнёс тот по-английски, не оборачиваясь: "Что вы сказали? Да вот этот чёртов автомобиль, негодяй. Видите? Кто-то спёр двигатель. Остановился всего на минутку. Прихожу, а его нет. Неудивительно, что машина не хочет ехать. Аргайл подошёл. Действительно, двигателя не было. А, может, он сзади? Что? Ну, сзади, там, где обычно. Незнакомец перестал пялиться на капот, пригладил редкие седые волосы и повернулся к Аргайлу. Вы автомеханик? Нет, но мою версию можно легко проверить. Шуломлённый не знакомится, обошёл автомобиль и поднял задний капот. Боже, поразительно. Да. Да. Он посмотрел на Аргайла. Мне повезло встретить специалиста. В таком случае, будьте добры, сделайте так, чтобы он поехал. Я не специалист, но вы явно разбираетесь в подобных вещах. Едва ли. Ну хотя бы попробуйте. Аргайл поступил так, как всегда, когда автомобиль отказывался двигаться дальше. Проверил наличие бензина. Подёргал проводки, убедился, не окинился ли какой. Всё оказалось в порядке. Он включил зажигание, и двигатель послушно завёлся с первой попытки, укрепив его репутацию крупного специалиста. Владелец машины восхищённо смотрел, раскрыв рот. Я не буду спрашивать, как вам это удалось. Всё равно ничего не пойму. Однако большое спасибо. Аргайл вылез из машины. Э, мне нужна Вилла Буонатерра. Может, знаете, в какую сторону идти? Водитель автобуса говорил, что отсюда недалеко. Владелец Volkswagen'а неожиданно помрачнял. Да, всего 200 м налево. Он резко развернулся, сел в автомобиле и отъехал, не сказав больше ни слова. Через несколько секунд вдруг остановился и, дав задний ход, вернулся на прежнее место. Выглянул из окна. Простите мою неулебезность. Если вы вечером свободны, приходите в гости. Мой маленький коттедж всего в миле отсюда, перед въездом в деревню. Доворот действительно оказался недалеко. Но к самому зданию пришлось топать по подъездной дорожке ещё полчаса. Впрочем, Аргаил был уже готов к испытаниям. Усталый он наконец остановился в прохладной тени между колоннами у дверей великолепного образца архитектуры эпохи Возрождения. Дёрнул дверной колокольчик. С обеих сторон гравийевую подъездную дорожку окаймляли покрытые лишайником статуи. Справа виднелся парк, разбитый в смешанном англо-итальянском стиле. Правильные геометрические формы, так однако без намёка на унылую строгость. Шелест листьев доносился даже сюда. Поистине bona terra, подумал Аргайл, то есть хорошая земля. Если бы у него было много денег, он бы поселился именно в таком месте и наполнил бы дом приятнейшими вещами, какие только можно найти. Впрочем, деньги потребовались бы огромные. В 20-е годы, когда Стоунхаус покупал виллу, его соперниками были несколько музеев и горстка чудаков, таких же как и он, готовых выложить приличные деньги за мадонн 15-го века и прочее. Теперь на этом поприще конкурируют миллиардеры и международные корпорации. Трудно сказать, сколько предметов из коллекции Стоунхауса, когда-то находившихся в этих стенах, Теперь спрятаны в тёмных банковских сейфах наверняка приличное количество. А этот особняк, построенный для флорентийской знати, по странному капризу судьбы теперь принадлежал студентам, которые по вечерам на этих лужайках, наверное, бросают друг другу пластиковые диски. Дверь отворилась, и меланхоличные размышления Аргайла прервал приятный голос с мягким выговором американского юга. Через полчаса, устроившись и приняв душ, Торгайл снова встретился со своим гостеприимным хозяином южанином. Его звали Джеймс Киршо. "И сколько сейчас у вас здесь студентов?" спросил Джонатан с любопытством оглядывая пустые коридоры. Внутри ничто не напоминало учреждение. Он представлял, что его встретят шум голосов и запахи пищи. На дверях и стенах, окрашенных в обязательный голубовато-серый цвет, должны были красоваться многочисленные таблички. Ничего похожего. Пока ни одного, ответил Киршо. Перспективу провести несколько месяцев в тосканской глубинке наших студентов не привлекает. Почему точно не знаю, но догадываюсь. Видимо, университетские преподаватели, приезжающие сюда каждый год, делают всё возможное, чтобы отговорить студентов от поездки. Первоначальный замысел, продолжил он, направляясь с саргайлом на веранду в задней части особняка, где был накрыт стол, как всегда, провалился в какую-то административную чёрную дыру. Виллу купил для университета один крупный меценат. Продать её невозможно, такова воля дарителя. Объём курсов на кафедре итальянской культуры в последние годы сильно сократился, и теперь сюда приезжают только студенты, владеющие итальянским. Это выпускники, которых всего полдюжины в год. Да и те ещё не прибыли. Значит, большую часть года вы живёте как мелкопоместный дворянин эпохи возрождения. Именно так. Но, конечно, рано или поздно этому придёт конец, но я намерен наслаждаться сколько возможно. Хотите шампанского? Разумеется, оно не настоящее. Если мы начнём пить шампанское хотя бы раз в неделю, а нас здесь восемь человек, то определённо обратим на себя внимание. Аргайл согласился, что в данных обстоятельствах сдержанность необходима. «Рад, что познакомился с вами», — сказал Киршо. «Приятно поговорить со свежим человеком». «Что вас конкретно интересует?» «Я пишу статью и в качестве центрального пункта намерен использовать коллекцию Стоунхауса. Конкретно меня интересует одна картина. У вас ведь есть все материалы относительно коллекции?» «Да, но вы первый, кто о них спрашивает». У историков искусства коллекции XX века, кажется, не являются самой горячей темой. Во всяком случае, пока. Я о какой картине идёт речь? Мадонна. Мотив непорочного зачатия. Чья? Не знаю. Она была в коллекции Виллы Буонатерра. Хмм, понятно, понятно. Вы продаёте картины. Вопрос провокационный. Учёные и арт-дилеры уважают друг друга в одинаковой степени. Они вежливо кивают друг другу, улыбаются, но за всем этим скрывается презрение. Учёные убеждены, будто арт-дилеров интересуют лишь деньги, а дилеры считают учёных беспомощными чудаками. И это заблуждение непоколебимо. "Ну что, вы торопите его", возразил Аргайл. "Я профессор университета в Риме, кафедры истории искусств". Вы думаете, это неизвестный шедевр Джотто? Нет, нет. Картина только фрагмент. Это статья для научно-популярного журнала. Взгляд на художественное коллекционирование как на своего рода искусство. Понимаете, коллекции создаются, распадаются, создаются вновь. Всё это имеет определённую эстетическую форму. Начать хотя бы с того, что Сулла присоединил к Риму Афины. Константин передал большую часть Римской империи в Византию. Затем венецианцы захватили Византию, Наполеон захватил Венецию, а немцы Париж. Всё это время художественные коллекции различным образом перераспределялись, а после войны огромное количество произведений искусства ушло в Америку. При этом постоянно менялась и ценность работ. В общем, что-то в этом роде. Кершоу усмехнулся. Его диссертация была посвящена характерным формам и наличию взаимосвязи между смысловыми каркасами в венецианских фресках позднего возрождения. Но на данный момент у меня мало материала, признался Аргаил. Надеюсь, накопаю что-нибудь здесь. Давайте вначале закончим обед, предложил Кершоу. Потом вы отдохнёте, мы попьём на балконе кофе и примемся за работу. У вас есть какие-нибудь планы на вечер? Вобще-то меня пригласил выпить один старикашка. Я помог ему завести машину. По выговору вроде англичанин. Мне показалось, он от ставной военной, слегка чокнутый. «Ха -ха, старый Фольксваген. Да, вы его знаете. Это Роберт Стоунхаус. Аргау скинул брови. После продажи виллы объяснил Киршо. Он поселился неподалёку в неплохом коттедже. С миллионерскими замашками ему пришлось расстаться. Но денег у него по-прежнему больше, чем вы и я когда-либо видели в своей жизни. Нас он недолюбливает. Приглашение поступило до или после того, как он выяснил, куда вы направляетесь? После. Видимо, вы ему чем-то приглянулись. Обычно одного упоминания о вилле достаточно, чтобы испортить стоунхаусу настроение. Он до сих пор не примирился с разорением. Кстати, расспросите его об этой картине. Наверняка он что-нибудь знает.